Обо всем остальном южанин не слишком заботится. Он не корпит над книгами о снеге, льдах, зиме. Разве у него не лучший в мире дирижабль для полета к полюсу? Не самый надежный экипаж? Не самая совершенная аппаратура? Он верит в свою звезду. Почетный караул, перезвон колоколов, музыка, его воздушный корабль летит. Всего две посадки. Потом третья уже на крайнем севере. Остается последний решающий бросок. Южанин сообщает по радио, затаившему дыхание миру, что он на пути к полюсу. Вот он уже над Гренландией миновал Гренландию. Радирует, что через 20 минут будет над Северным полюсом. Он над полюсом. Два часа подряд кружит над белой влекущей пустыней. Из граммофона льется гимн его страны. На полюс сброшен флаг его страны и огромный освященный папой крест. Южанин сообщает по радио своему королю, папе, диктатору, что с Божьей помощью достиг полюса. Да здравствует его страна. Северянин сидит в своем родном городе на отлично оборудованной радиостанции и глаза у него еще непроницаемые, искривленный рот сжат еще крепче обычного. Слушая радио, он представляет себе, как его соперник, этот жалкий невежда, достигает полюса, как кружит над ним, как весь мир восхищается своим любимчиком, а он во имя той же цели потратил бесчетные годы, полные упорного труда, бесчетные ночи, полные смертельных опасностей. Теперь его деяния обесценены. Слава затоптана, без всяких усилий, почти не готовясь, расточая как фигляр улыбки и поклоны, другой добивается того, к чему всю жизнь стремился он. Будь это его дирижабль, как обдуманно, тщательно, усердно готовил бы он экспедицию. Тот, его соперник, Мало чего стоит и как пилот. Он сразу понял это, почувствовал безошибочным, глубинным чутьем ненависти. Слишком беспечно пустился тот в путь, слишком беспечно кружит над льдами, ничего о них не зная. Но на стороне того везения, на стороне того внешность, пленившая весь мир, великолепный воздушный корабль, великолепные механизмы, великолепная аппаратура, у него... Выносливость и знание у того дирижабль и везение. Он сидит на радиостанции и напряженно слушает. Он мужчина, у него хватит духу до конца выслушать сообщение о том, как повезло его сопернику. Радист передает, что дирижабль взял курс на большую землю. Ну, разумеется, все идет как по маслу. На борту все здоровы. «Туман — это верно, но, подумаешь, велика важность. Туман сгущается, плотные слои тумана... Ну, надо полагать, радист соперника слегка сгущает краски. Встречный ветер, плохая видимость. Так что, молодой человек, не все идет как по маслу. Но на твоей стороне беспечность, слепое легкомыслие, везение. Вернешься на большую землю, как ни в чем не бывало... А я все-таки дослушаю. Дождусь, пока ты вернешься. Он сидит, ждет. Хочет испить чашу горечи до последней капли. Так-так, трудности возрастают. Не в порядке руль высоты. Дирижабль дрейфует в сплошном тумане. Один мотор отказал. Радист успевает еще раз сообщить, на борту все здоровы, и больше уже ничего не сообщает. Северянин пришел на радиостанцию ранним вечером. Теперь ночь на исходе, персонал трижды сменился. Он весь окостенел от долгого сидения, не чувствует голода, продолжает сидеть и ждать известия. Соперник вернулся в полном здравии. Полдень. Никаких известий. Может быть, дирижабль дрейфует в тумане? Может быть, совершил вынужденную посадку? Может быть, вышла из строя рация? Ну, так или иначе, сегодня, видимо, тот уже не вернется. Ксеверянин встает окостенелый после стольких часов неподвижного сидения, с трудом разгибает спину, идет домой.